Глава 58. Ранним утром в четверг Памела Гассингс заехала в больницу проведать Кэролин Уэллс в надежде, что сейчас ей сообщат о значительном улучшении. Увы! Ей сказали, что состояние подруги не изменилось. Она опять звала Уэна. — сказала Глэдис, старшая сестра утренней смены. Только на этот раз мне показалось, что она сказала «Оуэн», как будто хотела поговорить с ним. Ее муж слышал, когда она это сказала, Глэдис? — Нет. Он вчера после обеда как ушел, так больше не возвращался. — Не возвращался? — переспросила ошеломленная Памела. — А вы не знаете, он звонил? Может, он заболел? Он не давал о себе знать. — Этого не может быть, — пробормотала Памела. — Я ему позвоню. — Можно повидать Кэролин? — Конечно. После аварии прошло всего два с половиной дня, а Памела уже так освоилась в отделении интенсивной терапии, словно провела там полжизни. Вчера кровать, на которой лежал старик, поступивший с обширным инфарктом, была обнесена ширмами. Сегодня она была пуста. Помэла решила ни о чем не спрашивать. Она не сомневалась, что ночью старик умер. Незакрытая бинтами часть лица Кэролин в это утро казалась еще более распухшей, чем вчера. Синяки потемнели. У Памелы по-прежнему не укладывалось в голове, что эта женщина, спеленутая бинтами, как мумия, подключенная к трубкам, ее очаровательная, веселая, жизнерадостная подруга. Руки Кэролин лежали поверх одеяла. Памела сплела свои пальцы с ее, обратив внимание на то, что с безымянного пальца Кэролин Исчезло простое золотое венчальное кольцо без камня. Это наблюдение заставило ее вспомнить о том, что Кэролин никогда не злоупотребляла драгоценностями. У нее было несколько красивых брошей и подходящих к ним серег, да старинная нитка жемчуга, доставшаяся от бабушки. Больше она никогда ничего не носила. Кэролин! — тихо сказала Памела. — Это я, Пам. Просто хотела узнать, как ты тут. Все о тебе спрашивают. Как только почувствуешь себя лучше, у тебя соберется вся гоп-компания. Мы Свики и Лин уже готовим вечеринку по случаю твоего выздоровления. Шампанское, икра, лососина — все, чего душа пожелает. Банда четырех умеет пировать на широкую ногу, верно? Памела сознавала, что несет Чепуху, но ей сказали, что Кэролин, возможно, слышит ее. Ей не хотелось говорить о Джастине. Пришло в голову, что если Джастин толкнул Кэролин под колеса, и если Кэролин об этом знает, то ей невыносимо слышать его голос и ощущать само его присутствие. «Но я не знаю, чем тут можно помочь», — подумала Памела. «Если бы только она пришла в сознание, хоть на минутку». «Мне пора, Кэр», — сказала она вслух, — «но я еще вернусь. Целую». Она коснулась губами, щеки Кэролин но никакого ответа не почувствовала. Утирая слезы тыльной стороной ладони, Памела покинула отделение интенсивной терапии. Проходя мимо комнаты ожидания, она с удивлением увидела Джастина. Он сидел на стуле, сутулившись, весь поникший. Он был небрит, в той же одежде, что вчера, Их глаза встретились, и он вышел в коридор. «Кэролин, тебе что-нибудь сказала?» — спросил он с надеждой. «Нет, она ничего не сказала. Джастин, ради всего святого, что происходит? Почему ты не вернулся сюда вчера?» Он помедлил, ответил не сразу потому что полиция считает, что это я, — толкнул Кэролин под машину, хотя формально меня еще ни в чем не обвинили. Он твердо выдержал пристальный взгляд Памелы. Ты шокирована, да, Пам? — Шокирована, но не удивлена. Тебе такая возможность тоже приходила в голову, верно? Вдруг его лицо исказилось гримасой боли, и он разрыдался. «Неужели никто не понимает, что я к ней чувствую?» Овладев собой, он покачал головой и указал пальцем в сторону палат интенсивной терапии. «Больше я туда не пойду». Если Керлин кто-то толкнул, и она ощутила это, она и сама могла решить, что это я. Но у меня только один вопрос. Если у нее действительно роман с этим парнем, с этим Уэном, которого она все время зовет, тогда почему, черт побери, он не пришел ее проведать?